Глава пятая. На удачу. В начале плавания Авраама Линкольна протекал однообразно. Только однажды случай предоставил Неду Ленду проявить свою удивительную сноровку, снискавшую ему всеобщее уважение. 30 июня на широте Фолкнетских островов фрегат снесся встречным американским китобойным судном «Монроэ», но оказалось, что там ничего не слышали о Нарвале. Капитан Китобоя, узнав, что на борту Авраама Линкольна находится Недленд, обратился к нему с просьбой помочь им загарпунить кита, которого они выследили в здешних водах. Капитан Фарагут, любопытствуя увидеть Недленда, в деле разрешил гарпунеру идти на борт Монроя. Охота сложилась удачно для нашего канадца. Вместо одного кита он загарпунил двух Одного уложил на месте, попав гарпуном в самое сердце, за другим пришлось охотиться несколько минут. Право не поручусь за жизнь животного, доведись ему иметь дело с гарпунером Недом Лендом. Мы прошли с большой скоростью мимо юго-восточного берега Южной Америки, и 3 июля на долготе мыса Дев были, наконец, у входа в Магелланов пролив. Но капитан Фарагут не пожелал входить в этот извилистый пролив и взял курс на мыс Горн. Экипаж единодушно одобрил решение капитана. И в самом деле, возможно ли было встретить Нарвала в этом узком проходе? Матросы в большинстве были убеждены, что чудовище слишком толсто, чтобы заплыть в такую щель. 16 июля, около трех часов пополудни, Авраам Линкольн обогнул в пятнадцати милях к югу тот уединенный остров, тускалу скалу на оконечности Южной Америки, которую голландские моряки назвали в честь своего родного города мысом Горн. Обогнув мыс Горн, мы взяли курс на северо-запад, и на другое утро винт фрегат рассекал воды Тихого океана. «Гляди в оба!» «Гляди в оба!» — говорили друг другу матросы Авраама Линкеса. И они действительно смотрели во все глаза. Награда в две тысячи долларов прельщала каждого. И глаза и зрительные трубы не знали ни минуты покоя. И днем, и ночью пристально вглядывались в поверхность океана, и люди, страдающие некталопией, имели вдвое больше шансов получить премию, потому что в темноте они отлично видели. Премия не прельщала меня, но, тем не менее, я внимательно вглядывался в море. Наскоро обедал, тревожно спал, и, несмотря на палящий зной, несмотря на проливные дожди, не уходил с палубы то перегнувшись через борт на баке то опершись о поручни на шканцах я жадно впитывался глазами вспененные гребни бурунов исчертивших морскую шиль до самого горизонта и сколько раз приходилось с нее волноваться вместе с экипажем стоило из воды показаться черной спине кита Валили валом матросы на палубу, сдаив дыхание, напрягая зрение, вся команда следила за животным. Я тоже смотрел, смотрел, рискуя повредить сетчатку, ослепнуть. флегматичный консель неизменно говорил, господин профессор видел бы много лучше, если бы меньше утруждал глаза. Но напрасно были наши три волнения. Случалось... Авраам Линкольн, лавируя чуть ли не вплотную, подходил к выслеженному животному. Но оказывалось, это был обыкновенный кит или кашалот, который пускался в бегство при криках взбешенной команды. Погода стояла прекрасно. Плавание проходило при благоприятных условиях, хотя время года было самое дождливое, потому что в южном полушарии июль соответствует нашему европейскому январю. Море было спокойное, видимость отличная. Недленд по-прежнему относился скептически к нашим тревогам. Он демонстративно не выходил на палубу в часы свободной от вах. А между тем удивительная острота его зрения могла бы сослужить большую службу. Но упрямый канадец из 12 часов предпочитал 8 проводить в своей каюте за книжкой или просто валяться на койке. Сотни раз я упрекал его в равнодушии. — Ба, господин профессор, — отвечал он.